Сколько себя помню, этот надсадный звук в Квебеке звучал лишь однажды, когда на орбите потерпел аварию транспортный корабль Земли. Экипаж немедленно катапультировался на спасательных капсулах, но была угроза того, что огромный грузовик рухнет на планету. Полностью сгореть в атмосфере он не мог. Слишком большой. Обломки наверняка разбросало бы на обширной территории, включавшей себя район Квебека. К счастью, обошлось. Судно успели отбуксировать на безопасное расстояние, прежде чем активность «Вольфа-360» поднялась до критической, и земные корабли имели возможность действовать в нашей звездной системе. Это было 12 лет назад, и тот случай доселе вспоминают на Гермесе. Общая тревога объявляется администрацией колонии только в случаях исключительных. Звуковой сигнал сирен ни с чем не перепутаешь. Что-то похожее. Встречается лишь в фильмах о Второй мировой или знаменитой азиатской войне, когда впервые за всю историю человечества противоборствующие стороны обменялись сокрушительными ядерными ударами. За окнами было темно, значит, я спал не меньше десяти часов. В комнате горит тусклая газовая лампа. Мои вещи сложены возле постели. Я, путаясь в штанинах и рукавах, оделся, впрыгнул в сапоги, и, перескакивая через две ступеньки понесся вниз на веранде накрыт стол на три персоны рагу на тарелках еще не остыло людей нет Амели, доктор гильгоф и аня обнаружились на крыльце коттеджа я сразу же уловил словами не амина борисовича судя по плазменному следу это обычные транспорты причем довольно старинный на человека выхлоп светло-синий Значит, дозаправлялись водородом на Сатурне в Солнечной системе или на газовых гигантах возле Локайль-9352. Что на этот раз приключилось? Я едва не сбил с ног Амели, получив от нее привычное бестолочь. Почему сирены орут? Глядите, кто проснулся! Ехидно усмехнулась Анна. Посмотри наверх, и получишь ответ. Мать! Промычал я по-русски, устремив взгляд к небесам. «Это что такое?» «Пока неизвестно. Полагая ситуация прояснится где-то через полчасика», тихо сказал Гильгоф. «Но мне этот спектакль категорически не нравится». Вечернее небо расчертили 11 синематок белых плазменных хвостов, растянувшихся на многие тысячи километров от точки выхода по направлению к Гермесу. Жаль, что я не видел, как эта эскадра вымыривала из лабиринта. Можно было бы определить, из какой системы прибыли очередные нежданные гости. Скорее всего, предположение доктора а Лакайле 9352 верно. Апертуры выхода должны располагаться именно в том секторе неба, откуда тянулись шлейфы выхлопа термоядерных турбин. Больше всего меня смутило постепенно исчезающее золотистое пятно, подозрительно смахивающие на облако газов и обломков после взрыва реакторов корабля. «Вы правы, Уи», — подтвердил мои догадки дельгов Двенадцатый борт взорвался через несколько минут по выходу из лабиринта. Наблюдатели в бланьяке знают свое дело. Моментально сообщили, куда следует. Тревогу объявили почти сразу. «Отлично понимаю, господина губернатора. Если предстоит крупная спасательная операция...» Придется мобилизовать все силы колонии. Авиацию, транспорт, полицию. Но сердце мне от чего-то вещует. Никого спасать не придется. А знаете почему? Каналы линии планка, мгновенные связи, забиты наведенными из космоса помехами. Я уже пытался связаться с Землей, однако личный передатчик не действует. Мы в изоляции. Надеюсь, временно. Смотрите, они начинают торможение прервала доктора Амели. «После ваших, бенемин, рассказов невольно уверуешь в нашествия инопланетян». «Это земные корабли», спокойно сказала Аня. «Очень уж характерный шлейф и принципы маневрирования. Думаю, тяжелые транспорты наподобие Геркулеса Прайм или Локхида 2022 «Так, а вот это мне совсем не нравится. Амели, где здесь ближайший бункер?» «Не поможет», — деревянно выдавил Гильгоф. «Если эта штука грохнется в радиусе ближайшей сотни километров, никакой бункер не спасет». «Мамочки, ну точно!» Выбившаяся далеко вперед крошечная серебряная точка, извергавшая синеватую плазменную струю, окуталась мерцающими искрами. На борту не сработали двигатели торможения. Экипаж надеялся остановить падение в гравитационный колодец планеты направленными взрывами аварийных пиропатронов. поздно корабль вошел в атмосферу превратившись в ярчайший комок белого огня судно начало разваливаться на части еще в ионосфере распавшись на десяток метеоров падающих по направлению с юго-востока на северо-запад послышался отдаленный грохот постепенно становящийся низким ревом огненная полоса прочертила небо над квбком по моему обломки должны рухнуть в океан далеко от побережья материка Огни скрылись за горизонтом, а спустя несколько мгновений небо на западе озарилось розовой вспышкой, вполне сопоставимой по яркости с восходом солнца. Ночь на некоторое время превратилась в день. Звезды исчезли, заместившись мутно-голубым небом. В зверинце Жерара истошно заголосили животные, учуявшие неладное. «Прочь от дома!» – заорал Гельгоф. «Держитесь подальше от деревьев и зданий!» «На поле для гольфа! Быстрее!» По счастью, полное открытое пространство, освоенное клубом гольфистов колледжа, находилось совсем рядом, сотни метров от коттеджа. Мы продрались через живую изгородь и вылетели на поле, когда неестественный ровный свет начал постепенно меркнуть. Далеко-далеко, на западе, к ней бы поднимался ослепительный оранжево-золотой шар мегатон 80 80-90, если не больше», — выдохнул Гильгоф, инстинктивно присев на корточки. «Мы последовали его примеру. Детонация реакторов корабля. Этого следовало ожидать. Слава богу, расстояние порядочное Держитесь, скоро пойдет ударная волна». Сначала под ногами закачалась земля. Это ощущение напоминало мне легкое покачивание лодки стоящий на привязи у берега. Чуть закружилась голова. Мне показалось, будто я потерял опору и начал падать. Пришедший затем гул, словно бы воткнулся в мозг, заложило уши. Это не было похоже даже на раскат грозового грома. Постоянное низкое урчание высвободившейся термоядерной мощи напоминало недовольный рык, потревоженного в берлоге хищника. Я вдруг различил тонкий звон, В доме Амели вылетели стекла. Мы находились очень далеко от эпицентра, но воздушная волна все-таки накрыла КВБ. Городу несказанно повезло. Нас задело уже на излете. Вначале ударил резкий порыв неприятно теплого ветра. Колыхнулись верхушки деревьев в парке. Раздался треск сломанных веток. Земля уже ходила ходуном, будто при землетрясении. Ветер постепенно усиливался. Затем на миг стих, и сразу же пошла обратная ударная волна. Огромная зона вакуума в районе взрыва втягивала в себя воздух. Я несколько раз глотнул слюну, но чувство заложенности в ушах не проходило. Еще бы, настолько резкое изменение атмосферного давления. Сгусток чистого пламени на горизонте заместился подсвеченным изнутри белоснежным облаком, поднявшимся на неизмеримую высоту. Сирены в городе выли не переставая. Зверье из коллекции Жерара бесновалось. амили шептала молитву. Гильгоф, не прекращая, повторял «Чертовщина». Мы с Аней молчали, стеснув зубы. Кажется, все кончилось. Доктор прокашлялся и встал. Поднимайтесь. амили в доме надо немедленно перекрыть газовые трубы. Может быть, повреждена сеть. Глупо уцелеть после ядерного взрыва такой мощи и погибнуть от банального бытового пожара в собственном коттедже. Давайте за мной. Что вы сказали, Веня? Мрачновато поинтересовалась Анна. Кончилось? Ничего подобного. Все только начинается. В небесах над Квебеком полыхали десятки огней, не имевших никакого отношения к звездам и прочим природным объектам. Успевшие затормозить на низкой орбите Гермеса корабли-носители, Катапультировали десантные модули.